Глава пятая. Подавив усмешку, я сама потянулась к его губам за своим первым в жизни поцелуем. И когда мои губы коснулись его губ, глаза эльфа нужно было видеть. Вся чернота из них схлынула, как и не было. На его лице отразился полнейший шок, а затем эльф поспешно отпрянул, закрывая свой рот обеими руками. «Что ты делаешь?» — возмущенно возрился на меня. «Целую тебя» улыбнулась я не отводя взгляда но зачем ты сам же начал продолжила играть в невозмутимость я стараясь скрыть как на самом деле меня взволновало это легкое касание я не успела ничего сделать да и не знала толком как нужно, а эльф так перепугался что сам явно ничего не сообразил неужели тоже не целовался раньше о том и спросила напрямую любопытно же нет конечно — возмутился он. — Я чистокровный эльф. Как ты себе это представляешь? — А что тогда трогал меня? — приподняла я бровь. — Ну, думал, ты испугаешься и застесняешься, — признался он, нервно сжимая покрывало, которое прикрывало его тело. Я рассмеялась. — Какой ты меня испугать хотел, а в итоге сам испугался! Подушечкой пальца щелкнуло его по острому кончику уха, отчего почему-то эльф вспыхнул, покраснев весь целиком и отгораживаясь от меня подушкой. «Ты что делаешь?» — зашипел. «А что такого-то?» — вздохнула и встала, чтобы не нервировать его. «Больно уж близко к сердцу все воспринимает». «Смотри», — попросила и раскрыла ладонь, на которой возник язык черного пламени. Чтобы не играть с ним в кошки-мышки, решила признаться сразу, кто я такая. «Проклятие! На тебе! Ты... Ты чудовище!» Эльф почти с ногами забрался на кровать, забиваясь в угол. «Ну, собственно, как и ты», — пожала я плечами. «Поэтому ты не испугалась, да?» — страдальчески спросил он. «Ну, конечно. А ты, небось, привык, что от тебя все шарахаются?» Эльф опустил голову, и его лицо скрыли длинные темные пряди. Только кончики светлых длинных ушек и остались видны. «Голова болит», — уронил он тихо, стискивая виски длинными музыкальными пальцами. «Эх, весь такой благородный, красивый, как с картинки. И я, обычная девушка, еще и проклятая, а еще поцеловала его. Ну, зато хоть раз в жизни что-то приятное. Он ведь как окрепнет, попросит вывести его отсюда» а шансов, что ко мне кто-то еще забредет, почти нет. Так и буду до глубокой старости не нецелованная. То есть была бы. Теперь, когда провожу его, можно будет вспоминать то легкое прикосновение к его губам. Мне так хотелось любви, чтобы как в книгах, на разрыв эмоций, чтобы в груди что-то горячее и сильное, как огненный шар, но от которого не больно, а просто тепло и приятно. Тьма недовольно завозилась, напоминая о себе. Ну да, ей такое неведомо, любить она не умеет и понять меня не может. А мне тут от одиночества хоть вой. Протянув руку, вновь поделилась силой с эльфом, чтобы унять его боль. Как ты это делаешь? — удивился он снова. Я обладаю немножко магией, поэтому могу чуть-чуть управлять своей тьмой. «Ты не маг. Наверное, поэтому тебе приходится сложнее. Как ты жил-то все это время?» «Я...» И он снова схватился за виски. «Вот оно что. Я думала, это от магического воздействия, а это блок на его памяти. Не знаю, кто его ставил и на что был расчет, но решив, что если что, сама сотру что нужно, с барского плеча взмахнула рукой, посылая тьму разобраться» и тем самым стерла все ограничения в его голове, которые кто-то наложил. Эльф тут же и отключился. «Ну что за мужчины нынче пошли? Моя тьма может погубить не только этот лес, но и несколько деревень вокруг него только из-за одной моей сильной эмоции. Когда я долго удерживаю ее внутри, чтобы нежить не пугать, она терзает меня болью». Выжигает изнутри так, что ожоги появляются и на внутренней части век, и в носу, и на дёснах. От этой боли я вою иногда, но терплю, чтобы не причинять боль и вред никому больше. Жду, пока она угомонится и снова начнёт подчиняться моим просьбам. Так и живём. Это не магия её сдерживает, а я. Магия помогает только направлять немного. Самой пришлось учиться. Того мага же я сожгла, а больше учить было некому. Все интуитивно. Эльфу же только память вернула, а он не выдержал. Эх. Уложила его на подушке поудобнее, поправила длинные темные волосы. Шелковистые такие, сразу видно, ухаживает за ними. Я-то свои давно постригла до лопаток только, чтобы не мучиться тут в лесу с их помывкой. Ну ничего, сейчас очнется, поговорим. Выясним, от чего у него такая тонкая душевная организация и как он оказался все же в этом проклятом лесу.